Глава семидесятая Собрав волю в кулак, Де восстановил дыхание и сосредоточился на своей миссии. Он должен освободить нору. Перестав думать о своем заточении, он немного успокоился. Проблема была не в том, что он застрял, а в слишком скользких стенках ниши. Он просто не мог найти точку опоры, тем более одной рукой. Он обломал ногти, пытаясь двинуться Вместо того, чтобы найти острый и прочный предмет, который поможет ему зацепиться за стены и вытолкнуть себя из ловушки. Зацепиться, вцепиться. Недалеко от его руки лежала человеческая челюсть с торчащими зубами. С трудом выгнувшись, дагост-то сумел протянуть руку и схватить челюсть. Потом, чуть отодвинувшись от стенки, он вонзил челюсть в трещину на верхнем своде ниши и, извиваясь и проталкиваясь вперёд, смог наконец освободиться. Выбравшись из ниши, он тяжело дыша поднялся на ноги. Вокруг было тихо. Видимо, зомби и его преследователи поднялись наверх, чтобы выяснить отношения с демонстрантами. Вернувшись в главный туннель, он осторожно исследовал его, освещая зажигалкой. Проход кончался тупиком. По обе его стороны располагались земляные некрополи с деревянной крепью, но ни один из них не был похож на каменное подземелье, запечатленное на видео. Он вообще не встретил здесь ничего похожего. Даже камни были совсем другие. Надо искать дальше. Возвращаясь назад по собственным следам, Дагоста обошел колодец и снова очутился в высыпальнице со сводами. В ее стенах было множество низких железных дверей, которые вели в семейные склепы. Он проверил их все, но нору нигде не обнаружил. Все больше впадая в отчаяние, он пошел назад, постоянно теряя и находя свой след наконец вернулся в центральную усыпальницу. Там он остановился, пытаясь представить себе схему расположения помещений, через которые прошел. В усыпальнице было четыре двери. Одна вела в катакомбы, вторая — в туннель, заканчивающийся тупиком, из которого он только что вышел. Оставались еще две. Он наугад выбрал одну из них. За ней тоже начинался проход, который сулил кое-какие перспективы. Стены его были сложены из камней, скрепленных цементом не совсем таких, какие были на видео, но довольно похожих. Пахло здесь приотвратно. Дагоста на мгновение зажег огонь, стараясь экономить бензин в зажигалке. Заплесневелые стены были заляпаны грязью. Под ногами скользила какая-то мерзкая жижа. Вдруг из темноты донесся слабый сдавленный крик, короткий, пронзительный и полный ужаса. нора «Ну держа вытянутой руке зажигалку, Дагоста бросился в проход.